Продолговатый ящик Несколько лет тому назад я взял место на почтовом пакетботе «Независимость» капитан Гарди из Чарлстона, Южная Каролина, в город Нью-Йорк. Мы должны были отправиться 15 июня, пользуясь попутным ветром.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 хотя и намеревался, по-видимому, взять сначала, так как в списке стояли зачеркнутые слова с прислугой. Ну, какой-нибудь особенный багаж, который он не хочет сдавать в трюм, а намерен ставить под своим присмотром. Да, да, конечно. Картина или что-нибудь в этом роде. Вот о чем он торговался с итальянским евреем Николина. Это решение удовлетворило меня, и я перестал думать о загадке.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 Я мог со своей койки видеть все, что происходило в заднем отделении, именно в той части его, где находились каюты мистера Уайта. И вот однажды в бессонной ночи, последовавшие одна за другой, видел, как миссис Уайт около одиннадцати часов прокрадывалась из каюты мужа в запасную каюту, где и оставалась до утра, когда возвращалась обратно в каюту Уайта. Очевидно... Они фактически разошлись и занимали отдельные каюты в ожидании формального развода. Так объяснилось мне тайна лишней каюты. Было и другое обстоятельство, крайне заинтересовавшее меня. Оба раза в упомянутые бессонные ночи, тотчас по удалении миссис Уайт в запасную каюту, внимание мое было привлечено странным, осторожным,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 корабле крушения капитан с тринадцатью пассажирами остался на корабле решив доверить свою судьбу маленькой шлюпке находившейся на носу мы спустили ее без особенных затруднений хотя я считаю истинным чудом что она не перевернулась очутившись на поверхности моря в ней поместились капитан женой мистер уайт со своими спутницами мексиканский офицер женой и четырьмя детьми Я и слуга Недр. По недостатку места мы могли захватить с собой только самые необходимые инструменты, немного провизии и платье, которое было на нас. Никому и в голову не пришло пытаться спасти что-нибудь из вещей. Каково же было наше изумление, когда на расстоянии нескольких фадомов от корабля мистер Уайт встал и объявил капитану Гарди, что лодка должна вернуться,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 Звучать в моих ушах.